Моцарт – классный игрок, ключевой для нынешнего «Спартака», боец без страха и упрека. Но свои действия и эмоции он в критических обстоятельствах контролировать перестает. Грубость, которая ничем не бывает продиктована, говорит о том, что Моцарт, так же как Тамош и Квинси, только в другом контексте, не понимает меру своей ответственности перед клубом. Еще раз процитирую сообщение официального сайта «Спартака» о партсобрании, которое появилось на следующий день после матча. На прошедшем по окончанию финального матча Кубка России общем собрании команды «Спартак» были обсуждены два вопроса. Грубая игра Моцарта, повлекшая за собой удаление, и неявка ряда игроков на церемонию награждения по окончании матча. Главный тренер Федотов и капитан команды Титов указали Моцарту на недопустимость подобных проступков, в результате которых футболист команды соперников может получить травму. Собственная команда в решающий момент остается в меньшинстве – и предстает перед футбольной общественностью в неприглядном свете. Моцарт заверил, что наступил на соперника неумышленно, приносит самые искренние извинения своему соотечественнику, футболисту ЦСКА Дуду. Два пропущенных командой мяча после удаления Моцарта стали для него серьезным уроком. «Да, мы не имеем права рисковать здоровьем товарищей по ремеслу и так подводить свою команду. Обещаю, что больше такое не повторится», — заявил Моцарт. Футбольный клуб «Спартак» обращается с просьбой КДК РФС В процессе принятия решения по Моцарту учесть факт глубокого раскаяния футболиста и его уверения в недопустимости подобных случаев впредь. Каково, а? Зная, что пресс Саташе Шевченко человек все-таки творческий, я с трудом верю, что всю эту галиматью он сочинял на полном серьезе. Варианта два. Либо писал не он, либо, что скорее, эта правдистская заметка специально готовилась для заседания КДК РФС. За свое удаление Моцарт вполне заслужил 5 игр дисквалификации, но для Спартака это была бы катастрофа. Получил он в итоге две игры наказания, одна из которых встреча самой ранней стадии следующего Кубка России против Кубка низшего дивизиона. Фактически бразилец вышел сухим из воды, и если феерический текст на это как-то повлиял перед автором затеи, стоит снять шляпу. Оценка судейства матча ЦСКА Спартак стала одним из тех редких случаев, в которых я согласен не с Ведотовым а с Шавло Гендиректор «Спартака» сказал мне о работе Иванова так. «Грубых ошибок не было. Думаю, судейство было нормальным». Не стало накивать на отсутствие уехавшего в сборную Чехии ключевого защитника Иранака. «Одних игроков лишились мы, других – ЦСКА. Нечего искать причину на стороне. Мы проиграли матч, и все, надо поздравить армейцев с победой». В сообщении же на клубном сайте Шавло осудил тех игроков, кто не вышел на церемонию награждения. «Вы проиграли на поле». Но что еще хуже, затем поставили под сомнение честь, свою и команды. Надо уметь проигрывать. Мы не собираемся мириться с нарушениями дисциплины и условий трудовых договоров», обратился Шавло к игрокам. Несмотря на не очень уместный обличительный пафос, лучше бы его направили на Тамаши и Квинси, по сути, Шавло был прав. Подозреваю, правда, что занял он такую примирительную позицию из стратегических соображений потому что хотел добиться минимального срока дисквалификации Моцарта. Но в любом случае то, что Шавло адекватно оценил причины поражения в финале Кубка, уже неплохой знак. За день до финала на базе в Тарасовке команда прошла компьютерное обследование. По его итогам Федотов отменил тренировку и отправил большинство игроков на прогулку в лес. Умная техника показала, почти вся команда истощена. Самое выхолощенное состояние, по данным этого обследования, было у Титова. Тем не менее, именно действующий капитан... Поучаствовал во всех четырех голевых и полуголевых моментах «Спартака». Потому что, в отличие от Тамаша или Квинси, Титов знал, что этот матч означает для «Спартака» и его фантастических болельщиков. Знал и капитан, которого «Спартаковцы» выбрали в межсезонье, Дмитрий Оленичев. В мае 1994 -го года именно он, тогда новичок «Спартака», в финальном матче Кубка России, забил ворота ЦСКА решающий после матчевой пенальти. И видел, какое буйство красно-белых красок началось в Лужниках. Но Оленичев нынче изгой. И времена, когда ЦСКА 8 лет подряд без малого 3000 дней не мог обыграть «Спартак», кажутся неправдоподобно далекими. Неужели «Спартаковцы» побьют тот армейский рекорд? Осталось три года.